Отъезд наш задерживался тяжелой болезнью матери моей жены. Я сделал визиты союзным верховным комиссарам, французского и итальянского не застал и познакомился лишь с американским жизнерадостным добродушным адмиралом Бристоль и английским адмиралом де Робек. У него я познакомился с командующим оккупационными великобританскими войсками генералом Мильном. Красивый старик, совершенный тип английского джентльмена, адмирал де Робек, видимо, мало интересовался политикой, и негласным руководителем последней являлся генерал Мильн. Он проявил большой интерес к настоящим событиям на юге России, долго и подробно меня расспрашивал. Коснулся он и вопроса о взаимоотношениях моих с главнокомандующим и дошедших до него слухов о подготовлявшемся в Крыму перевороте. Я мог подтвердить ему лишь то же, что говорил ранее господину МакКиндеру. Из Новороссийска приходили тревожные вести. 7 марта красные форсировали реку Кубань, противник стал распространяться к югу, восстания в тылу охватывали новые районы. Неожиданно я получил от генерала Деникина письмо. «Ответ!» напосланное мною ему перед отъездом из Крыма. Генерал-лейтенант Деникин, февраля месяца 25-го дня 1920 года. Милостивый государь Петр Николаевич, ваше письмо пришло как раз вовремя, в наиболее тяжкий момент, когда мне приходится напрягать все духовные силы, чтобы предотвратить падение фронта. Вы должны быть вполне удовлетворены. Если у меня и было маленькое сомнение в вашей роли в борьбе за власть, то письмо ваше рассеяло его окончательно. В нем нет ни слова правды, вы это знаете. В нем приведены чудовищные обвинения, в которые вы не верите. Приведены, очевидно, для той же цели, для которой множились и распространялись предыдущие рапорты-памфлеты. Для подрыва власти и развала вы делаете все, что можете. Когда-то, во время тяжкой болезни, постигшей вас, вы говорили Юзефовичу, что Бог карает вас за непомерное честолюбие. Пусть он и теперь простит вас за сделанное вами русскому делу зло. А. Деникин Генерал Деникин, видимо, перестал владеть собой. Мы стали готовиться к отъезду. Несмотря на то, что в Константинополе оказалась масса знакомых, я мало кого видел. Целые дни, проводя в прогулках по городу и его окрестностям, знакомясь с многочисленными памятниками старины, изредка по вечерам собирались мы в одном из бесчисленных кафе и за чашкой турецкого кофе беседовали с Кривошейным, И Струве. Наконец, день нашего отъезда был окончательно установлен. За несколько дней до него я получил письмо генерала Слащева. Письмо это было совершенно сумбурное. Слащев убеждал меня не уезжать из Константинополя и ожидать какой-то телеграммы от него и Сената. Примечание. Сенат из Ростова был эвакуирован в Ялту где продолжало оставаться большинство сенаторов. Он просил меня верить в бескорыстность руководивших им чувств, но, писал он, учитывая в армии популярность вашего и моего имени, необходимо их связать, назначив меня вашим начальником штаба. Письмо было для меня загадкой. Через несколько дней она разъяснилась. Прижатая к морю армия, Заканчивала борьбу. Из Новороссийска один за другим прибывали транспорты, переполненные обезумевшими от ужаса и лишений беженцами. Армия отходила, почти не оказывая сопротивления. Было очевидно, что транспортных средств не хватит, и большая часть войск останется непогруженной. Главнокомандующий находился в Новороссийске на цементном заводе под охраной англичан. Жена его прибыла в Константинополь и остановилась в русском посольстве. Передавались слухи, что генерал Деникин, видя неминуемый развал и гибель армии, заявил, что «Новороссийска не оставит и пустит себе пулю в лоб».